Ни надежды в ближайшее время закончить университет, Ни причины бросить его на полдороги. На и сомнений и разочарований Уже несколько месяцев к ряду Я не решался сделать в жизни ни шага. Мир вокруг продолжал вертеться, Только я, казалось, совершенно не двигался с места. Что бы ни являлось моим глазам в ту осень 70 Все окутывалось странной дымкой печали.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 Словно от прикосновения чьей-то руки, вдруг протянутой сквозь невидимую в воздухе стену. Тот странный вечер 25 ноября 70-го года, я помню отчетливо и сегодня. Сбитые ливнем листья гинко в нашей роще выкрасили желтым узенькую тропинку, Вышедшую из берегов, как река, в пору паводка.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 «Тебе снятся плохие сны?» «Постоянно. Просто кошмары какие-то. Особенно про автомат с сигаретами, который сдачу не отдает». Рассмеявшись, она положила ладонь на мое колено, потом убрала. «Не хочешь говорить? Да? Не словечко?» «Как-то не говорится. не словечко». Она бросила недокуренную сигарету на землю, благовоспитанно притоптала кроссовкой,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 Она отбросила прутик и, поднявшись с земли, стряхнула приставшие их куртки-травинки. — Послушай, а тебе не кажется, что десять лет — это очень похоже на вечность? — Да, наверное, — ответил я. Выбравшись из рощи, мы дошли до студенческого городка, уселись, как обычно, под тентами в летнем кафе и захрустели сосисками. Ровно в два часа пополудни на экране телевизора Вдруг с ненормальной чистотой замельтешило то лицо, то фигура Миссима Юкио. В европейском порядке имя-фамилия Юкио Миссима. 1925-1970 годы лидер одной из национал-шовинистических группировок, талантливый писатель, своими романами и новеллами обогативший библиотеку современной японской классики в 1970 году совершил публичное харакири в знак протеста против утраты Японии и самурайского духа, вызвав мощную волну выступлений ультраправых по всей стране. Часть биографов Юкио Мисима, впрочем, не исключает, что косвенной причиной скандального самоубийства явилась глубокая депрессия, вызванная неполучением Нобелевской премии по литературе, на которую честолюбивый Мессима не без основания рассчитывал, но которую получил советский писатель Михаил Шолохов. Примечание переводчика. С громкостью было что-то неладно, и мы не могли разобрать, в чем дело. Да и по большому счету в те минуты нам все было до лампочки. Мы съели сосиски и выпили еще по кофе,